Глава 47. Состоявшийся отец. Даниэль. Новая няня. Егене Арменовна Арманьянс радует меня тем, что уже завтра сможет приступить к работе. Мне нравится, как эта дородная круглолицая женщина обращается с Даном. Видно, что опытные рекомендации впечатляют. К тому же, с какой искренней улыбкой она держит мальца на руках. Люба дорого посмотреть. Ему под животик нравится. Важно даю совет. Она... Здоровисто берёт Дана так, как нужно. Тот пускает пузыри и выглядит довольным. В кои-то веки у пацана хорошее настроение. Еще бы, благодаря Кате проспал, ночью теперь ведёт себя, словно кроткий ягнёнок. Не хватает ему матери. Всего ничего женского внимания получил. И уже счастлив. Какая же Зара, сука. Спохватится через год, да поздно будет. Хотя такие, как она, разве когда спохватываются? Разумеется, своих мыслей новой няни не озвучиваю. Забираю у нее малыша и провожаю к выходу. Жду вас завтра с утра. Она кивает и уходит. все таки спасибо матери, помогла мне хоть так. Пока сидела ночь на пролету отца в палате, прошерстила всю телефонную книжку и нашла через знакомых первоклассную няню. Вышла быстрее, чем через агентство. Это раньше я искал такую, чтобы в первую очередь Зару смогла натаскать, а не просто исполняла роль няни. Но поскольку матери в жизни моего сына не предвидится, то и няня-коуч мне не нужна. Вполне сгодится традиционная, армянская, та, что в попу будет дуть и пылинки сдувать, Пацану сейчас подобная и нужна. с собой я несу на обратно в детскую кармлю, потом некоторое время держу на руках, давая возможность срыгнуть. После этого кладу в люльку, осторожно качаю, чтобы уснул. Самое удивительное у меня уже вполне профессионально получается, кто бы мог подумать. Чувствую жужжание телефона, достаю и удивленных хмурю брови. Звонит, сесть. Недостаточно поплевался ядом, или менты задолбали вопросом, куда дел дочь. Неужели он вправду думал, что его семейство все так просто сойдет с рук? Можно было бы, конечно, проигнорировать звонок, но у меня до сих пор подгорает от того, как они поступили с моим ребенком. Была бы моя воля, жёг бы напал мом, а пока что и слово могу прибить к плинтусу. Выхожу в коридор, плотно прикрываю дверь в детскую и беру трубку, ожидая, что тесть начнет орать слета, но он очень деликатно сообщает: К нам наведовалась, полиция это с твоей подачи, Даниль. Не понравилось, да? Злорадо хмыкаю. «А вот хрен, я спущу на тормозах все, что сделала ваша дочь. И я уверяю вас, полиция не единственная, кто ее ищет. Скрывать бессмысленно, она должна ответить за свой поступок, и вы ответите перед людьми и богом». Слышу, как тесть закашливается, снова ожидая, что начнет орать. Но он очень кротко интересуется. «Мне тут сказали, а что, Даник правда остался один в квартире? Не за В полиции правду говорят?» «Даник, значит». «Даник, Йоколамоне». «Не Зары», — он, отвечая за могильным голосом, «и не делайте вид, что вы не знали. Прикиньте, ваша дочь действительно оставила его одного в квартире подыхать и подгузники его забрала, чтобы продать. Как вам такая правда?» Наконец, тесть звереет и начинает орать. «Этого же не может быть, Даниэль! Ты наговариваешь на мою дочь, делаешь из нее монстра. Ты это сам придумал, чтобы...» Молча сбрасываю звонок, а затем делаю новый с видео. Вглядываясь в красное лицо тести и ему. «Сейчас заткнись и смотри, что покажу. Намеренно перехожу на «ты», потому что никакого уважения к этому человеку у меня не осталось. Он смотрит на меня выпученными глазами. Видно, что молчание дается ему с трудом, и все же он молчит. На всякий случай выключаю на телефоне звук, переключаю камеру с фронтальной на переднюю. Потом осторожно открываю дверь в детскую, снимаю комнату, подхожу с телефоном к люльке, показываю спящего пацана. Потом также на цыпочках выхожу из спальни и снова прикрываю дверь. Наконец, включая звук и спрашиваю тестя. «Убедился?» «Со мной, пацан, а не с Зарой». Он таращится на экран, ни слова не говорит. Бледный, как смерть. А в глазах вселенский ужас. Ни на грош ему не верю. Знал он все, а теперь корчит из себя невинного Агнца, который якобы ни сном, ни духом о том, что натворила дочь. Ответственность себя снимает, вот и все. Лицо хочет сохранить. «Да, ты вырастил конченую тварь», — говорю ему и отключаюсь. «Не знаю, как он, а я, если бы мой ребенок натворил такое, сдох бы от стыда». «Еще некоторое время стою в коридоре, опершись спиной о стену, скрежещу зубами, пытаясь прийти в себя после разговора с тестем. Не верит он, что его дочь могла учудить такое ишь-то. Кое-как заставляю себя отодвинуть в сторону дурные мысли и заняться делами, коих у меня миллион. Без шуток. Интересно, как другие люди что-то успевают с маленьким ребенком? Это ведь невозможно». Ты с таким трудом его укладываешь, выдыхаешь только-только начиная жить своей жизнью. Тут бах, время закончилось. Ребенок проснулся, и все начинается заново. Впрочем, прожить свою жизнь это я перегнул палку. Тут бы поесть, успеть и как-то поработать. Я уже даже печатать, и то научился с данным на руках. Хорошо, скоро у меня будет няня в помощниках. Телефон снова начинает звонить, когда я спускаюсь по лестнице. Да! Резко отвечает, от чего-то уверенный, что снова звонит тесть, а там Катя! Возмущенная такая! То ли из-за моего резкого ответа, то ли... «Даниэль, скажи мне, пожалуйста, у тебя есть такое понятие, как личные границы?» «Хм, чую вопрос с подвохом». «Конечно», — заверяю ее. «Притормаживаю на нижней ступеньке лестницы, опираясь плечом о стену, жду, когда Катя продолжит свою речь. Что-то подсказывает, что она только начала, и моя интуиция меня не обманывает». «Кто тебе дал право лезть в мою жизнь?» — ругается Катя. «Как ты вообще узнал, что я делаю ремонт? Я ведь тебе не говорила. Ты следишь за мной, Даниэль?» Стою, обтекаю, думаю, как бы деликатнее ответить. Катя я не то чтобы слежу, но...» «Но следишь», — фырчит недовольством она. «Кто тебе дал такое право?» «Я забочусь о тебе, Катя. Терпеливо я объясняю. Кто еще о тебе позаботится, если не я? Как твой муж я обязан?» «Бывший муж», — вяжет в трубку она. «Мы развелись!» «Ты вообще помнишь, что это была твоя инициатива? И на что ты рассчитывал, когда заказывал мне этот ремонт? Что я вся такая растаю моментом и примчусь к тебе с чемоданами?» Было бы неплохо, чего уж там, Кать, шумно вздыхаю. Когда я заказывал тебе этот ремонт, то не рассчитывал ровным счетом ни на что. Ой-ля, она, ни слову не верю. И как же это так вышло, что ты до сих пор считаешь себя моим мужем? Ты в документы смотрел? Кать, в душе я с тобой никогда не разведусь, это факт, а бумажки это. Вся наша жизнь состоит из бумажек. Продолжает она возмущаться. Ты не имеешь права лезть в мою жизнь, и уж тем более каким бы то ни было способом пробираться в мою квартиру. Так я больше не лез. Пытаюсь оправдаться. «Но купленные тобой вещи тут как тут», подмечает она с издевкой. «Да что я тебе такого сделал, что ты так сбеленилась? По неволе завожусь. Это ведь всего лишь ремонт. Некоторые вещи находятся в ведомстве мужчин, Катерина. И ремонт как раз одна из таких вещей. Ты должна была изначально обратиться ко мне за помощью. Но ты не обратилась. Только поэтому мне пришлось прибегнуть к окольным путям. Вроде бы говорю очевидные вещи, но Катерина меня не слушает. Не смей за мной следить. И не лезь больше в мою жизнь. Ты мне не муж». — кричит она и кладет трубку. Мне становится паршиво на душе. Усаживаясь на лестничную ступеньку, молча смотрю в пустоту. Перевариваю истерично и вопли Катя. Неожиданно передо мной появляется домработница, которую я нанял, когда переехал сюда от Зары. Исполнительная сорокалетняя женщина сделала наше с Катей жилище снова пригодным для жизни и теперь является сюда для уборки и готовки три раза в неделю. «Даниэль Давидович, я все закончила. Можно мне уже домой?» — спрашивает она. Вижу, уже держит сумочку, нетерпеливо поправляет короткой светлой коры, явно навострела лыжа. Киваю и отпуская. А потом все же не удерживаюсь, задаю вопрос. «Ольга Эдуардовна, вот скажите, если бы бывший муж сделал вам в подарок ремонт, вы бы как реагировали?» Она с подозрением на меня смотрит и говорит. «Никак, потому что это пьянь подзаборная в состоянии преподнести мне в подарок разве что очередной геморрой. Извините, Даниил Давидович». «На этом дома работница спешит скрыться, но я не даю ей такую возможность». «Ольга Эдуардовна, чисто гипотетически, допустим, расстались плохо, все по классике, вы обижены, мужик, козел и все такое. Но он взял и сделал ремонт, просто так в благодарность ничего не попросил. Что вы сделали? Ругаться бы стали? Что он вмешивается в вашу жизнь?» Домработница шумно вздыхает, задумывается. «Нет, ругаться бы не стала, спасибо бы сказала. А это ваша гипотетическая бывшая жена, какая-то шибко избалованная. Ей ремонт дарит, а она еще и вредничает». «Не отнять, не прибавить».